глава третья. утром 1 сентября роберт стоял у распахнутого окна в кабинете обществознания и ждал когда прозвенит звонок десятиклассники только что вернулись с линейки и теперь рассаживались солидно и не спеша кабинет был просторный светлый вездесущее солнце уже лизнуло подоконники и столы но пока не очень мешало легкий сквозняк гулял вдоль доски над которой висел картонный мини плакат с цитатой белинского Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Возле двери в углу приткнулся огнетушитель, а рядом – мусорная корзина с черным пластиковым пакетом. У дальней стены стоял шкафчик из ДСП, на полках пестрели книжные корешки. Народ предпочитал садиться вдоль стен, подальше от учительского стола. В результате середина класса оставалась пустой, как и пространство непосредственно вокруг Роберта. Таня с подружкой тоже оккупировала Камчатку. Рыбак Антон, с которым она вчера поругалась, смотрел на нее тоскливо с другого ряда, но игнорировался вчистую. Звонок наконец-то грянул. Вопли в коридоре постепенно утихли. Учебный год начался. «Так», – сказал Роберт, еще раз оглядев класс. «А где остальные?» «Все здесь», – откликнулся здоровенный бугай с предпоследней парты. «А, да, вас же всего 14. Ладно, будем знакомиться. Только сначала попрошу сесть поближе». «Нам тут удобнее. А мне удобнее, чтобы вы пересели. Давайте, парни, не тратьте время. И девушки тоже, само собой». По классу прошел недовольный ропот. Десятиклассники переглядывались, но не двигались с места. Роберт сказал, «Да ладно вам, прекращайте. Взрослые же люди, по крайней мере, на вид». «К чему эта сидячая забастовка?» «Между прочим, — сказал Бугай, — право на забастовку имеют все граждане. У нас в стране демократия». «В стране, может быть, а в классе — оплот гнилого самодержавия. Вот возьму и задержу вас на перемене, как истинный душитель свобод. Компенсирую те минуты, что вы у меня сейчас отнимаете». Борец за права трудящихся сдаваться явно не собирался. Но тут очень кстати вмешалась Таня. Она переглянулась с подружкой и сказала. «Пошли, Катюха, Роберт Александрович, а если мы перед вами сядем, вы нас обижать не будете?» «Первые полчаса постараюсь сдерживаться». Раздались смешки, атмосфера несколько разрядилась. Стулья с шумом отодвигались, народ менял дислокацию. Когда с этим была покончена, Роберт, открыв журнал, провел перекличку, после чего сказал. «Фамилии ваши, надеюсь, скоро запомнить, имена тоже. Если буду вначале путаться, заранее прошу извинить». «Ничего», – поощрительно кивнул здоровяк. «А ты у нас Никита, правильно?» «Ну?» «Тебя-то вряд ли с кем-нибудь перепутаю. Ну и вообще, постепенно буду входить в курс дела, раз уж я теперь у вас классный. Удачно, кстати, что именно с вами у нас сегодня урок». Катя, подруга Тани, подняла руку. «Можно спросить?» Она была темноглазая, темноволосая и дородная, смотрела прямо и чуть насмешливо. Эдакая казачка, бойбаба, которая и коня на скаку, и дальше по списку. У Роберта возникло предчувствие, что общение с ней не будет гладким и ровным. «Спрашивай», — сказал он. «Вы к нам надолго?» «В город, я имею в виду» как получится. Если сработаемся, останусь. К нам редко новые приезжают. Я уже понял. ну давайте все-таки ближе к делу. По расписанию у нас с вами сейчас история. И надо, наверное, сделать небольшое вступление, чтобы вы поняли, как мы будем учиться и чего я от вас хочу. Он взял со стола учебник с памятником Гагарину на обложке. Показал всему классу. «Понятно, что есть программа, учебник, одобренный министерством, даты и факты, которые надо вызубрить. В каком году, например, в России свергли царя и когда человек впервые полетел в космос. Но я бы хотел, чтобы вы не только зубрили, но и думали тоже. Если заглянуть в прошлое, включив голову, то и настоящее понять легче, иначе любой дурак может навешать вам лапшу на уши. Вы же не хотите, чтобы так получилось?» Вот поэтому я и говорю, что история – это в каком-то смысле самый главный школьный предмет. Кто-то из девиц фыркнул. «Да», – сказал Роберт, – «понимаю вашу иронию. Любой учитель считает, что его предмет главнее всего. Но история – это то, что реально происходило. Это жизнь, понимаете? Там иногда такие сюжеты, что голливудские сценаристы нервно курят в сторонке. За примерами далеко не надо ходить». «Наша страна за последние 30 лет поменяла облик, как какой-то робот-трансформер. Идеология, экономика, даже название государства – все стало совсем другое. Можете спросить у ваших родителей. Это происходило на их глазах. Например, в 93-м, когда по ТВ показывали, как танки в Москве подходят к Дому Советов и стреляют прямой наводкой». «Ага», – подтвердил Никита, – «Мне батя как-то рассказывал, и фотки я видел тоже. Дом был сначала белый, а потом стал чёрный, особенно верхние этажи». Да, убитые были, раненые. При этом стороны конфликта обвиняли во всём друг друга. До сих пор идут споры, кто был тогда прав, а кто виноват. Вдумайтесь только, события по историческим меркам происходили совсем недавно. Есть участники, очевидцы, протоколы, видеозаписи. И все равно существуют две диаметрально противоположные версии, то есть как бы два варианта истории, которые друг другу противоречат. Роберт запнулся. Голова неожиданно закружилась. Возникло чувство, будто он резко развернулся на месте. Или, точнее, не он один, а все здание школы сразу, как если бы оно, здание, было кораблем, угодившим в водоворот, в чудовищную воронку, наполненную воем и грохотом. Наваждение, впрочем, длилось всего секунду. Роберт поморщился и осторожно потер висок. Из класса спросили «А кто тогда победил?» «В 93-м», — уточнил он, — «если в двух словах, то победил Ельцин, тогдашний наш президент. Он сохранил власть, а через несколько лет его сменил Путин. Но это мы уже переходим из истории в современность. А если взять такие события, которые случились очень давно, много веков назад, — «Ну вот хотя бы...» «Куликовскую битву», – подсказали из класса. «Ладно, пусть будет Куликовская битва. Шестьсот сорок лет прошло. Вычленить факты сложно. Видео тогда, как вы понимаете, никто не снимал». «Обидно», – заметил худощавый шатен, сидевший рядом с Антоном. «Да», – согласился Роберт, переждав смешки, – «обиднее некуда. Зато есть простор для воображения». «Некоторые вообще говорят, что татаро-монгольского ига не было. Короче, я даже рад, что у нас с вами по программе не древность и не средние века, а 20-й век. Тут я вам смогу не только рассказывать, но и показывать. Нужен, правда, компьютер в классе». Таня подсказала. «Есть еще кабинет, где другая историчка ведет. Там у нее и комп, и проектор, только без интернета». «А, ну хоть так. Надеюсь, она нас пустит». «Материалы я подберу. У меня дома много чего хранится на ноутбуке. Скину на флешку и принесу. Собирал для себя. Как знал, что когда-нибудь пригодится». «Вы прям фанат», – заметила Таня. «С детства, наверное, историей увлекались». «Ну, в общем, да. Причем забавно. Сначала мне интересней были другие страны, а не Россия. Когда я был еще мелкий, увидел фильм «Гладиатор». Если брать научную достоверность, он, конечно, сомнительный». Но это я сейчас понимаю. А тогда был в полном восторге. Сражения на мечах, гонки на колесницах. Родители заметили, что я заинтересовался, и ненавязчиво подсунули книжку про восстание Спартака. Ну а дальше я сам уже находил, что посмотреть или почитать. Начал с приключений, а когда повзрослел, взялся за серьезные вещи. Кстати, раз уж пошел такой разговор. Он отложил учебник, встал из-за стола, прошелся до двери и обратно. Ученики следили за ним с лениво, снисходительным любопытством. Ну, мол, давай, чувак, развлеки почтенную публику. «Сделаем так», – сказал Роберт. «Школьную программу начнем со следующего урока. А сейчас поговорим об обычной жизни. Имеем, между прочим, полное право. Я ведь уже сказал, что жизнь и история – это по сути одно и то же. И мне любопытно будет послушать, как вам живется в вашем Усть-Кумске». «Скучно», – обронила крашеная блондинка, сидящая у окна. «А если подробнее?» «Чё подробнее? Как будто сами не видите. Я как школу закончу, сразу свалю отсюда подальше и фиг вернусь». «Ну хорошо, а куда конкретно ты хочешь? Выбрала уже, например, куда поступать? Университет какой-нибудь?» В классе откровенно заржали. Казачка Катя прокомментировала. «Ага, университет, аж два раза». «Она троечница конченная. Пусть скажет спасибо, что в десятый класс взяли!» «Да пошла ты!» — емко возразила блондинка. «Так, стоп!» — сказал Роберт. «Пожалуйста, без взаимных наездов. И сам я тоже, естественно, никого обижать не думал. Просто хочу понять. Если у тебя такое настойчивое желание уехать из города, то зачем было оставаться в десятом классе? Есть же всякие колледжи в других городах, куда могут взять и с тройками. Можно было попробовать поступить». Нельзя было, нехотя сказала блондинка. У меня день рождения только в сентябре будет, на той неделе, а сейчас 16 еще нет. Извини, не понял, как это связано. В колледж ведь не по паспорту принимают, а по школьному аттестату. Девятый класс закончила, сдала ОГЭ, приходи, или я что-то упускаю. Она не ответила. Да и вообще в кабинете стало неестественно тихо. Роберт переводил взгляд с одного десятиклассника на другого, но те почему-то отводили глаза. Ему вспомнилось, что вчера похожая реакция была у таксистов, когда он спрашивал про Усть-Кумск. Как будто все они знали некий секрет, не предназначенный для чужих. «Давайте все-таки разберемся», – сказал он, – «а то я чувствую себя глупо. Если вас послушать, то получается, что вам до 16 лет нельзя отсюда переселяться». «Но это, извините, идиотизм, такого не может быть!» «Ой, да вы не обращайте внимания!» – заторопилась Таня. «И эту овцу не слушайте, она просто ляпнула с дуру!» «Я же просил, без наездов и оскорблений!» «Да, извините, вырвалась!» «Хотела сказать, не слушайте эту очень умную девушку, у которой день рождения в сентябре! Лучше расскажите нам что-нибудь еще про историю! Или давайте просто так посидим, перемену дождемся!» «Какую перемену? Урок только начался». Звонок прервал его фразу, задребезжал, раскатился дробью по закоулкам школы. Роберт уставился на часы, висящие на стене. Он готов был поспорить, что в запасе у него еще минут 25 как минимум. Но нет, стрелки на циферблате показывали ровно 10 утра. Конец второго урока по расписанию. «Да», – признал Роберт, – «это я как-то не рассчитал». «Ладно, задержитесь еще буквально на полминуты. Домашнее задание вам. И не надо на меня так смотреть. У нас тут школа, а не развлекательный центр. Задание простое. Прочесть введение, которое есть в учебнике. На пятой странице оно у вас начинается. Там вам расскажут, что 20-й век для России был самым сложным периодом. Революции, войны, социальные взрывы. Хотя случались и передышки, даже так называемый застой. Читайте, короче, а на уроке обсудим». Ученики потянулись к выходу. Роберт, оставшись один, еще раз просмотрел список их фамилий в журнале, но так и не придумал, кому поставить оценку. Разве что влепить кол самому себе за то, что не хватило ума распределить время. Он с опаской покосился на часы, но те больше не подкидывали сюрпризов. Минутная стрелка сдвинулась на одно деление и снова застыла, как и положено. В коридоре мелькали белые праздничные рубашки. Дети сновали туда-сюда. В кабинет заглянул какой-то пацан лет одиннадцати-двенадцати и жизнерадостно гаркнул «Здрасте!», после чего, не дожидаясь ответа, смылся. Вместо него на пороге нарисовалась женщина под тридцатник, невысокая, плотненькая, с русыми волосами, собранными в пучок на затылке. «Добрый день», — сказала она. «Журнал десятого класса еще у вас?» «Вот он». «Можно забрать? Я тут рядом, следующая дверь. Математику виду у этих балбесов». «Да, конечно, берите, я бы вам занес, если б знал». Она взяла журнал, но уходить не спешила. Заметив это, Роберт сказал «Присаживайтесь». «Спасибо, меня Людмила зовут, отчество Константиновна, но можно и без него, а то устанете выговаривать». «Очень приятно, Роберт. Хотела вас поздравить с почином. Ну и спросить, какие у вас первые впечатления?» «Впечатления? Да как вам сказать, сам еще толком не разобрался». «Многие вещи меня слегка удивляют». «Вы, если что, не стесняйтесь, спрашивайте». Роберт кивнул, но от вопросов решил пока воздержаться. Прикинул про себя, могут ведь принять из-за психа, если он, к примеру, полюбопытствует, что за ведьму навещают десятиклассники на досуге или почему им до 16 лет нельзя переезжать в другой город. Две девочки сунулись в кабинет. На этот раз семиклассницы, как подсказала Роберту расписание. Но Людмила спросила железным голосом. «Вы куда? Не видите, разве учителя разговаривают?» Девочки поспешно ретировались, а математичка пожаловалась. «Чем старше, тем наглей становятся. У вас, кстати, с десятым как? Не выпендривались сейчас на уроке?» «В пределах нормы. Нормальные, в принципе, пацаны и девчонки, только класс у них слишком маленький». То есть я-то не против, работать проще, но выглядит непривычно. Хотя, наверное, в прошлом году их было побольше. Да, сказала Людмила, после девятого часть отсеялась. Но тоже, знаете, как-то криво. Некоторые хорошие ребята поуходили с четверками и пятерками. Зато кое-кто из троечников остался. Вот спрашивается, зачем штаны просиживать? Какое-то совершенно инфантильное поколение, что у них в головах загадка. На улице слышался стук мяча. Кто-то орал ломающимся басом. «Чё ты сопли жуёшь, дебил?» В небе, распластав крылья, парила птица. Роберт решил по умолчанию считать её гордым степным орлом. «Хотя, может, это была талантливая ворона-касплейщица?» И опять прозвенел звонок. «Завуч вам просила напомнить», — сказала математичка, поднявшись. «У нас сегодня в три часа педсовет». В кабинет не поместимся, так что собирают в актовом зале, третий этаж. Спасибо, учту. Урок с семиклассниками прошел без эксцессов. Впрочем, назвать его большим педагогическим достижением язык бы тоже не повернулся. Кто-то слушал, кто-то просто пялился на учителя. Остальные маялись и пытались себя развлечь, хотя без выхода в сеть это было проблематично. Роберт им даже посочувствовал». Вслед за седьмым классом явился пятый, затем два шестых подряд. В 13.40 занятия у Роберта кончились, и некоторое время он бездумно сидел, наслаждаясь отдыхом. Горло саднило За лето он отвык от необходимости говорить по полдня, да еще и громко. До совещания остался час с небольшим. Можно было пообедать без спешки, но в школьную столовую не тянуло. Хотелось выйти на улицу, сменить обстановку. Роберт спустился вниз, сдал вахтерши ключ, прогулялся по вестибюлю. На стенах висели фотки учителей, расписание уроков, а также красочный стенд, озаглавленный «Против коррупции в системе образования». Стенд был с картинками. Изображался, к примеру, молодой человек, протягивающий тетеньке за столом студенческую зачетку с купюрой между страниц. Тётенька улыбалась и предвкушала. К несчастью для нее рядом имелся подзаголовок куда звонить, если у вас вымогают взятку». Список телефонов был длинный и начинался с прокуратуры. И, наконец, в углу висел еще один стенд. Он напоминал всем желающим, как выглядит российская государственная символика, а заодно герб города Усть-Кумска. Герб этот несколько озадачивал. Роберт даже не сразу понял, что на нем нарисовано. Центральный элемент напоминал пальму, но не зеленую, а почему-то голубоватую. Лишь при более внимательном взгляде становилось понятно, что это фонтан, бьющий из земли. Имелся в виду, надо полагать, один из минеральных источников, о которых вчера обмолвилась директриса. Но проблема с гербом была не только в отсутствии художественных изысков. Чем дольше Роберт смотрел, тем сильнее ему казалось, что и фонтан-источник – тоже обманка. Грубая маскировка, а на самом деле картинка обозначает что-то еще – «Надо только взглянуть иначе, чтобы сообразить». Поймав себя на этой мысли, он скривился и отошел от стенда. Толкнул дверь на улицу, окунулся в зной и направился к одной из соседних пятиэтажек, в торце которой была пекарня. Когда он вернулся в школу, было без пяти три. Актовый зал постепенно заполнялся народом. Директриса, приглашающая, помахала. «Заходите, Роберт Александрович, не стесняйтесь». На нем скрестились любопытные взгляды. Он изобразил улыбку, кивнул присутствующим и, чувствуя себя двоечником, сел на последний ряд. Оглядел коллег. Как и ожидалось, абсолютное большинство составляли женщины. Мужиков можно было пересчитать по пальцам. «Начнем», – сказала директорша. «Прежде всего, естественно, поздравляю всех с новым учебным годом. Надеюсь, он будет для нас удачным. Или хотя бы не хуже, чем предыдущий». «Лишь бы на удалёнку опять не перевели», – заметил кто-то из зала. «Да, этого не хотелось бы. Насчёт вируса и мер безопасности разговор у нас уже был, причём не один. Ну и сегодня к этой теме ещё вернёмся. Но начать хотелось бы всё же с приятной новости. Наш коллектив пополнился молодым, перспективным специалистом. Прошу любить и жаловать». Роберт встал и снова раскланялся. Когда с этим было покончено, директриса продолжила – Теперь пару слов вам скажет Карина Павловна, которая у нас отвечает за методическую работу. Означенная Карина, миниатюрная и вертлявая, тут же выскочила к сцене и драматически всплеснула руками. «Коллеги, я специально так попросила, чтобы вы меня услышали сразу, чтоб не было, как в прошлом году. Напоминаю громко и чётко. Рабочие программы должны мне сдаваться вовремя, то есть в начале года, а не в конце». «Да-да, Иван Дмитриевич, это особенно вас касается и вашего ОБЖ». Дедок садутловатым лицом потупился, а методистка продолжила. «Еще раз для всех и каждого. Преподавание идет по ВКОСу, по федеральному госстандарту, и в пояснительной записке к программе это должно быть отражено. В первых абзацах, чтобы я не искала по всему тексту, цели обучения тоже должны быть на видном месте». «Плюс ожидаемые результаты. Личностные, метапредметные и так далее. Неужели так трудно все сделать правильно? Образцов полно!» «В интернете, да!» – буркнул кто-то с места. «А нам их что, голубиной почтой пришлют?» «Ой, вот только не надо. Было бы желание, а способ найдется. До санатория можно пешком дойти. Там есть интернет-кафе». Роберт навострил уши. Еще до приезда в город он видел санаторий на карте. Тот располагался довольно близко, но за городской чертой. А значит, сеть там и правда должна работать. Ну да, встряла бойкая спортивная дамочка по виду физручка. Пешком-то можно, только идти надо мимо ведьмы».